Глава вторая Проснувшись первой, я тихонечко сползла с кровати. Убедившись, что Фред еще спит, выглянула за полок. Его соседи тоже признаков бодрствования не подавали. Вообще, мы редко позволяли себе нечто подобное. Несмотря на открытое проявление чувств, вроде поцелуев и объятий на публике, ничего более серьезного между нами не было. Фред вел себя гораздо более нагло и раскованно, демонстрируя наши отношения остальным, нежели тогда, когда мы оставались наедине. Можно по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда мы засыпали на одной кровати. И ни разу под оплекой этому не оказывалось нечто романтическое. Дважды он оставался, обнимая меня, когда я болела, и один раз мне взбрело самой прийти, потому что уснуть никак не получалось. После очередной вылазки на грязный этаж мне привиделась Игрит, а затем являлась всякий раз, когда я прикрывала веки. Удивительно, но Фред прогнал ее образ, всего лишь обняв со спины и прижав к себе. И вот, после пробуждения от последствий очередной иллюзии, Меня словно веревкой потянуло именно к нему, как, собственно, сейчас тащило обратно. Но конкретно это чувство мне уже было знакомо. Почти каждое утро магнитом притягивает к окну на втором этаже, за которым появляется на короткий срок мой бедный фамильяр. Вернее, то, во что он превратился. Вот и сейчас на цыпочках, пройдя между кроватями, выскользнула в коридор. Прошла по холодному полу к облюбованному подоконнику, забралась на него с ногами, тут же обхватив босые ступни более теплыми руками. Когда немного отогрелась, прислонилась спиной к откосу и обратила взгляд на рассветное небо. День обещал быть солнечным и теплым. Я с удовольствием прогулялась бы, но... По ту сторону стекла мелькнула тень, и я подобралась. Черный ворон примостился снаружи, стукнул клювом и повернул голову на бок, уставившись на меня красным глазом. Я погладила его через преграду тыльной стороной ладони. — Что мне делать, Бу? Как тебя вытащить? Фамильяр снова постучал, взъерошил перья, вернее, всколыхнул черную жижу, из которой состоял, и полетел прочь. На полпути сада перешел в жидкую форму и опал дождем на крышу беседки. Все в точности, как сотни предыдущих раз. «Ты себе не изменяешь», — раздался голос Фреда. Он привалился плечом к стене, скрестив руки на груди, и наблюдал за мной с легкой улыбкой. Я свесила ноги и улыбнулась в ответ. «Пока не освобожу фамильяров, не успокоюсь». Фред оттолкнулся от стены и подошел ко мне. Без лишних слов притянул за поясницу на самый край подоконника, запустил пальцы в мои распущенные волосы и поцеловал. Отстранился только, когда дышать уже было совсем нечем. Шумно вдохнув, я чмокнула его куда-то в подбородок и прислонилась щекой к груди. Мы чистим этажи уже целую вечность. Уже четвертый осталось три. Я не могу больше ждать, нужно выйти в сад, начать освобождать и его тоже. Мне кажется, тогда в самом замке дело пойдет быстрее. На собрании уже обсуждали это. Что если магия на входных дверях сдерживает наружные проклятия? Как только отомкнём, тьма ренится внутрь. Это догадки наши же. Он отклонился назад, приподнял моё лицо за подбородок и посмотрел в глаза. Обратного пути не будет. Мы рискнем застрять здесь на лишние полгода. Или освободиться гораздо раньше. Фред прикусил щеку, вздохнул и откинул голову. «Я поддержу тебя на собрании, если будем выдвигать это предложение». Но ты сама знаешь, что большая часть его не примет. Поживав губы в раздумьях, я притянула парня к себе за футболку и ткнулась лбом ему в грудь. Тебе не кажется, что мы бежим на месте, Фред? В этот раз после иллюзии я ощутила это особенно остро. Стук двери и возглас. Я же просила, не торопи ее. Мы одновременно посмотрели на взъерошенную Лиану. Видимо, проснувшись и не увидев меня на койке, понапридумывала себе самого худшего. Она уже было разразилась тирадой, но тут столкнулась со мной взглядами и поменялась в лице. Ты вернулась, невероятно! Она подбежала, отпихнула Фреда и крепко-крепко меня обняла. Значит, действует. О чем это ты? не понял он. Это ее стараниями я пришла в себя так скоро, пояснила, отвечая на объятия. Какое-то экспериментальное зелье. Метод немножко живодерский, зато действенный. Лиана засияла, как будто открыла новый материк. «А О чем вы тут так серьезно говорили? Я помрачнела. За меня ответил Фред. О собрании. Нужно обсудить выход в сад. Ой, вряд ли кому-то это понравится. Группы Тейта и Криса точно будут против. Спрыгнув с подоконника, я мельком глянула на заоконный пейзаж, укрепляя в себе желание выбраться наружу. Нам и не нужны все голоса. В прошлый раз Билли был за то, чтобы начать с сада. Просто он оказался в меньшинстве. Осталось убедить Николь. Лиана серьезно посмотрела на меня, сведя брови к переносице. Мне тоже кажется, это затея неудачной, Джен. Мы не просто так приняли решение справиться сначала с замком. Я взглянула на Фреда, ища поддержки. Прошло три месяца с того обсуждения, — проговорил он. Пора подвести какие-то итоги, а заодно освежить старое голосование. Он опустил взгляд к моим босым ногам. — А тебе лучше не стоять на холодном без обуви. Вмиг, оказавшись рядом, подхватил на руки. Я вскрикнула и рассмеялась, крепче хватаясь за него. — Неси в комнату, раз уж взял. Лазарет ближе, с улыбкой вставила Лиана. Да, тут же передумала я, многозначительно взглянув в блестевшие в свете солнца зелёные глаза. Там как раз никого сейчас нет.